Глава одиннадцатая. Зеленые люди и белые обезьяны. Меч воина Тарказа быстро скользнул по лбу Картериса. Перед ним промелькнуло видение мягких женских рук, обвившихся вокруг его шеи, и теплые губы прикоснулись к его губам, прежде чем он потерял сознание. Как долго он лежал без сознания, он не знал, но когда открыл глаза, то не увидел ничего, кроме мертвых тел зеленых воинов и воинов Дузара, а также тела огромного Бенса, лежащего рядом. Туви не было, не было среди мертвых и тела Каркомака. Слабый от потери крови, Картерис медленно двинулся к Антору и достиг его предместий в темноте. Больше всего ему хотелось спить, и поэтому он пошел по широкому проспекту к центральной площади, где он знал, в полуразрушенном здании напротив Большого Дворца Древнего Джедака можно было найти бесценную влагу. Приведенный в уныние странной последовательностью событий, которые, казалось, были предопределены для того, чтобы расстроить все его попытки служить принцессе Птарса, он совсем не обращал внимания на то, что его окружало, двигался по пустынному городу, не замечая притаившихся в чёрной тени таинственных зданий белых обезьян. Но если Картериса не интересовало то, что его окружало, Этого нельзя было сказать о других глазах, наблюдавших за тем, как он вышел на площадь, и следивших за тем, как он медленно шагал к мраморному зданию, в котором находился крошечный наполовину пересохший ручей, вот которого можно было достичь, лишь вырыв глубокую яму в красном песке. Когда юноша вошел в маленькое здание, дюжина неловких фигур появилась у дверного проема дворца, Все они быстро и бесшумно пересекли площадь по направлению к нему. Полчаса Картерис находился в здании, докапываясь до воды, и добыл несколько так ему необходимых глотков, плод своего труда. Затем он поднялся и покинул здание. Едва он ступил на порог, как двенадцать воинов Тарказа набросились на него». Не имея времени на то, чтобы обнажить свой меч, он быстро извлек свой длинный и острый кинжал, и прежде чем он упал, ни одно зеленое сердце перестало биться, соприкоснувшись с его острым кинжалом. Но они взяли верх и выхватили у него оружие, хотя только девять из двенадцати воинов вернулись со своим трофеем. Они грубо притащили пленника в дворцовую тюрьму, где в полной темноте приковали его ржавыми цепями к прочной каменной стене. «Завтра с тобой будет говорить Тарван», — сказали ему. «Сейчас он спит. Велико же будет его удовлетворение, когда он узнает, кто бродит у нас. И велика будет радость Гортангура, когда Тарван притащит к нему сумасшедшего глупца, осмелившегося коснуться своим мечом великого джеддака». Затем из таинственной темноты до его ушей донесся звук босых ног, осторожно ступавших по камню и приближавшихся к тому месту, где он лежал, беспомощный и беззащитный. Прошло несколько минут, показавшихся часами, в течение которых могильная тишина сменялась все тем же ужасающим шарканьем босых ног, осторожно крадущихся к нему. Наконец он услышал внезапный скачок необутых ног через зияющую темноту и звуки драки на некотором расстоянии от него, тяжелое дыхание и проклятие человека, сражавшегося с численно превосходящим его противником. Затем послышался звон и грохот, порванная камень цепи. Опять наступила тишина, но только на мгновение. Тут же он еще раз услышал мягкие шаги, приближающиеся к нему. Ему показалось, что он рассмотрел злые глаза, устрашающе смотрящие на него из темноты. Он слышал тяжелое дыхание мощных легких. Затем опять послышались шаги множества двигавшихся к нему ног, и что-то навалилось на него. Руки с пальцами, как у человека, сомкнулись на его горле, руках и ногах. Волосатые тела напряглись и боролись с его гладким телом. В зловещей темноте он сражался с ужасными врагами из тюрьмы древнего Аантора. Картерис из Гелиума походил на громадного мускулистого бога, и все же в объятиях этих невидимых созданий адской ночи он был беспомощен, как слабая женщина. Но он продолжал борьбу, раздавая бесполезные удары большим волосатым животным, которых он не видел, чувствуя толстые, короткие шеи под своими пальцами, слюну, текущую по щекам и горячее зловонное дыхание из их ноздрей. Клыки, мощные клыки, он знал, были рядом, и он не мог догадаться, почему они не впиваются в его тело. Наконец он почувствовал волнение своих врагов, бегавших вокруг тяжелой цепи, которой он был прикован, и вскоре до него донесся тот же звук, который он слышал раньше, незадолго до того, как на него напали. И вот цепь разорвалась, и оторванный конец ее стукнул по каменной стене. Теперь его подхватили с обеих сторон и быстро потащили по темным коридорам навстречу судьбе, о которой он не догадывался». Сначала он думал, что враги его могут быть из племени Тарказа, но их волосатые тела поколебали его предположение. Теперь ему, наконец, стало ясно, кто они, хотя он и не мог понять, почему они его не убили и не сожрали тут же на месте. После получасового или более долгого движения по подземным коридорам, которые являются отличительной чертой всех городов Барсума, как современных, так и древних, Схватившие его существа внезапно выскочили во двор, освещенный луной, далеко от центральной площади. Картерис сразу же увидел, что он был во власти больших белых обезьян Барсума. Единственное, что вызвало сомнения относительно нападавших, был волосяной покров на их груди, так как белые обезьяны, за исключением копны волос дыбом поднимающихся на их головах, совершенно голые. Теперь он видел причину своего заблуждения. Грудь каждой обезьяны пересекали ленты из волосатой шкуры Бенса в подражание одеянию зеленых воинов, которые так часто разбивали свой лагерь в этом пустынном городе. Картерис читал о существовании обезьян, медленно движущихся к более высоким ступеням развития. В руки таких он и попал, но каковы были их намерения? Когда он разглядел двор, то увидел пятьдесят страшных животных, сидящих на корточках, а на некотором расстоянии находилось другое живое существо, тщательно охраняемое. Когда его глаза встретились с глазами его товарища по несчастью, улыбка осветила глаза последнего, и с его губ сорвалось приветствие. «Каор, красный человек!» Это был каркомок-стрелок. «Каор!» — воскликнул Картерис в ответ. — Как ты оказался здесь, и что случилось с принцессой? — Красные люди, подобные тебе, приземлились на своих мощных кораблях. Они плыли по воздуху так, как большие корабли моих дней плавали по пяти морям, — ответил Каркомок. Они сражались с зелеными людьми Тарказа, они убили Комала, бога Лотара. Я думал, что они твои друзья, и обрадовался, когда в конце битвы те из них, кто выжил, отнесли девушку на один из кораблей и спокойно взлетели высоко в воздух. Потом меня схватили зеленые люди и привели в большой пустой город, где приковали к стене в мрачной тюрьме. Потом пришли эти и утащили меня. «А что было с тобой, красный человек?» Картерис рассказал все, что произошло с ними, и пока оба разговаривали, большие обезьяны, сидя на корточках, внимательно наблюдали за ними. «А что нам теперь делать?» — спросил Стрелок. «Положение наше, похоже, безнадежное», — ответил Картерис. «Эти существа рождаются людоедами. Почему они не убили нас до сих пор и не сожрали, я не могу понять». «Вон там», — прошептал он. «Видишь?» Приближается конец. Каркомок посмотрел туда, куда указывал Картерис, и увидел огромную обезьяну с крепкой дубинкой, направляющуюся к ним. «Так они больше всего любят убивать свои жертвы», — сказал Картерис. «Что же, мы умрем без борьбы?» — спросил Каркомок. «Только не я», — ответил Картерис. «Хотя знаю, что бесполезно сражаться с этими могучими чудовищами». Мне бы сейчас мой длинный меч, а мне бы лук, — добавил Каркомок, — и сотню стрелков. При этих словах Картерис подпрыгнул, но был грубо посажен стражей. «Каркомок — Каркомок! — закричал он. — Почему ты не можешь сделать то, что делали Тарна и Яв? У них не было других стрелков, кроме тех, которых они сами создали. Ты должен знать секрет их власти. Вызови свою сотню, Каркомок! Тот взглянул на него широко раскрытыми от удивления глазами, когда смысл этого предложения достиг его сознания. «А почему бы и нет?» — пробормотал он. Свирепая обезьяна, несущая большую дубину, приближалась к артерису. Пальцы юноши сжимались, пока он наблюдал за своим палачом. Каркомок направил свой пронзительный взор на обезьян, Об усилии его ума можно было судить по поту, выступившему над нахмуренными бровями. Существо, которое должно было убить Картериса, было уже на расстоянии руки от своей жертвы, когда Картерис услышал хриплый крик с противоположной стороны двора. Вместе с сидящими обезьянами и демоном с дубинкой он повернулся туда, откуда доносились звуки, и увидел группу сильных стрелков, выбегавших из дверей расположенного рядом здания. С криком ярости обезьяны вскочили на ноги, чтобы отразить атаку. На полпути их встретил град стрел, и некоторые обезьяны рухнули на землю, другие приближались к своим противникам. Все их внимание было поглощено атакующими. Даже стража, оставив пленников, присоединилась к битве. «Пошли!» — прошептал Каркомок. «Теперь мы можем бежать, пока их внимание приковано к моим стрелкам. И оставить этих храбрых воинов без руководителя?» — воскликнул Картерис, чья благородная натура восставала при малейшем намеке на нечестность. Каркомок засмеялся. «Ты забываешь, — сказал он, — что они состоят из воздуха, это плоды моего воображения, и исчезнут без малейшей царапины, когда у нас не будет в них необходимости. Хвала твоему прародителю, красный человек! Мне бы никогда не пришло в голову, что я могу владеть той же силой, что вернула меня к существованию». «Ты прав, — сказал Картерис, — и все же мне не хочется их покидать, хотя нам ничего не остается делать». При этом оба они повернули в сторону противоположную дворцу и, продвигаясь по коридорам, вышли к одному из широких проспектов. Они осторожно пробирались в тени зданий к большой центральной площади, на которой находились дома, занимаемые зелеными воинами, в то время, когда те посещали опустевший город. Когда они подошли к краю площади, Картерис остановился. «Подожди здесь!» — прошептал он. Я постараюсь добыть Тотов, так как пешком мы никогда не вырвемся из лап этих зеленых дьяволов. Для того, чтобы добраться до двора, в котором находились тоты, и Картерису, надо было пройти через здания, окружавшие площадь. Какие из них были заняты, а какие нет, он не мог догадаться, поэтому был вынужден хоть как-то попытаться пробраться через эти дома, минуя те, в которых он мог слышать пронзительные крики и ссоры их обитателей. Случай привел его через темный вход в большой зал, где лежали десять или больше зеленых воинов, закутанные в свои скользкие шелка и меха. Едва Картери сминовал небольшую прихожую, которая связывала вход с большой комнатой, как почувствовал присутствие чего-то или кого-то в прихожей, через которую только что прошел. Он слышал, как зевнул человек, и потом увидел позади себя фигуру часового, поднимавшегося с места, где он спал, и готового снова занять свой пост. Картерис понял, что прошел, должно быть, в футе от воина, и случайно разбудил его. Отступление теперь было невозможно, а пересечь незамеченным комнату, полную спящих воинов, казалось выше всякой возможности. Картерис пожал плечами и выбрал меньший из зол. Осторожно он вошел в комнату. На стене справа висело несколько мечей, ружей и копий — запасное оружие, которое воины оставляли здесь, чтобы оно всегда было под руками, если сигнал тревоги разбудит их. Рядом с каждым воином лежало его оружие, оно никогда не находилось далеко от его владельца с детства и до самой смерти. При виде этих мечей у молодого человека зачесались руки. Он быстро подошел к ним, выбрав два коротких меча, один для каркомака, другой для себя, а также и кое-какую одежду для обнаженного человека. Затем он прошел прямо через центр зала среди спящих воинов Тарказа. Ни один из них не пошевельнулся, пока картерис не совершил более половины своего короткого, но опасного пути. И тут прямо на его пути беспокойно повернулся в своих шелках и мехах один воин. Картерис приостановился над ним, держа один из коротких мечей в готовности на случай, если воин проснется. Молодому человеку показалось вечностью, то время, пока зеленый человек продолжал ворочаться на своем ложе, а затем тот, как будто приведенный в действие пружиной, вскочил на ноги и оказался лицом к лицу с красным человеком. Картерис тотчас же ударил, но с уст воина успела сорваться свирепое проклятие. В мгновение ока в комнате поднялась суматоха. Воины вскочили на ноги, хватали оружие и, крича, пытались выяснить, что случилось. К артерису все происходящее в комнате было прекрасно видно в тусклом свете, проникающем снаружи, так как дальняя луна стояла прямо в зените. Но для глаз, только что проснувшегося человека, предметы не приняли еще знакомых форм. Они смутно видели фигуры воинов, движущихся по залу. Один из них споткнулся от тела убитого воина. Мужчина наклонился, и рука его коснулась расколотого черепа. Вокруг себя он увидел гигантские фигуры других зеленых людей и сделал единственный вывод, к которому мог прийти. «Турды — Турды! — закричал он. — Турды выступают против нас! Поднимайтесь, воины! Вонзите свои мечи по самую рукоятку в сердца страшным врагам Тарказа! Тотчас зеленые воины стали нападать друг на друга с обнаженными мечами. Проснулась их давняя страсть к сражениям. Сражаться, убивать, умирать от холодной стали в сердце. Для них это было состоянием высшего блаженства. Картерис быстро догадался об их ошибке и воспользовался ею. Он знал, что в пылу боя они будут сражаться долго, пока не обнаружат свою ошибку. И пока их внимание не привлекла настоящая причина ссоры, он, не теряя времени, пробрался к двери в противоположной стене, которая вела во внутренний двор, где бились между собой свирепые тоты. Здесь ему предстояла нелегкая задача — схватить и оседлать одно из этих обычно злых и непокорных животных было не детской игрой и в обычных условиях. Но теперь, когда так нужно было соблюдать тишину, менее оптимистичному и находчивому человеку, чем был сын великого полководца, это показалось бы безнадежным. От своего отца он узнал много о повадках могучих тотов, так же, как и от Тарс Таркаса, когда Картерис навещал этого великого зеленого джедака и его войска в Тарке, поэтому теперь он старался вспомнить все, чему он научился от других, и что знал из своего собственного опыта, так как он сам ездил и управлял ими много раз. Крик тотов Таркаса казался более пронзительным, а нрав более норовистым, чем у их родственников в Тарке и в и некоторое время казалось, что ему не избежать свирепой атаки со стороны двух старых самцов, которые толкались и визжали около него. Но ему, наконец, удалось приблизиться на достаточное расстояние кто-то, чтобы схватить его. Почувствовав руку на своей шкуре, животное успокоилось и в ответ на команду красного человека стало на колени. В тот же миг Картерис был у него на спине, направляя его к большим воротам, ведущим со двора через большое здание к проспекту. Другой самец, все еще издавая пронзительные крики, последовал за своим товарищем. На обоих тотах не было уздечек, так как эти страшные животные управляются внушением, если они вообще управляемы. Даже в руках громадных зеленых людей поводья казались бы совершенно бесполезными против бешеной свирепости и неслыханной силы тотов. Ими руководит страшная сила телепатии, так хорошо знакомая жителям Марса, которые таким способом руководили более примитивными обитателями своей планеты. Картерис с трудом довел двух животных до ворот, где, спрыгнув, поднял щеколду. Затем тот, на котором он приехал, прислонился своим могучим плечом к дощатым створкам, сделанным из скида — Толкнул их, и человек и двое животных стали тихо пробираться к краю площади, где прятался каркомок. И вот тут Картерису пришлось столкнуться с новой трудностью. Надо было заставить подчиниться второго Тота, -то, так как каркомок никогда раньше не ездил ни на одном животном, работа эта казалась безнадежной. Но, наконец, стрелку удалось забраться на скользкое тело то, то и опять дикое животное, мягко ступая по поросшей мхом улице, направилось к открытому морскому дну рядом с городом. Всю эту ночь, следующий день и еще одну ночь они ехали на северо-восток. Не было заметно никаких признаков погони, и на рассвете второго дня Картерис увидел вдалеке вьющуюся ленту больших деревьев, которые отмечали один из длинных водных путей Барсума. Они немедленно оставили своих тотов и приблизились к обрабатываемому району пешком. Картерис, кроме того, снял с себя металлические украшения и все прочие вещи, которые помогли бы распознать в нем жители Гелиума, так как он не знал, какой нации принадлежит водный путь, а на Марсе всегда лучше каждого человека и каждую нацию принимать за потенциальных врагов, пока не убедишься в обратном. Была середина дня, когда они, наконец, вышли на одну из дорог, пересекающих обработанные районы на определенном расстоянии, соединяя безводные пространства по обе стороны с большой белой дорогой, проходящей через них от одного конца до другого обширных возделанных земель. Высокая стена, окружавшая поля, служила и защитой от внезапного набега зеленых орд, для того, чтобы оградить домашних животных и людей на фермах от свирепых бенсов и других плотоядных зверей. Картерис остановился перед первыми воротами, к которым они подошли, и начал колотить в них, чтобы их впустили. Молодой человек, открывший ворота, гостеприимно приветствовал их, хотя и посмотрел с удивлением на белую кожу и рыжие волосы воина-стрелка. Выслушав короткий и неполный рассказ об их побеге из Тарказа, он пригласил их войти к себе в дом и приказал слугам приготовить для них еду. Пока они ожидали в приятной с низким потолком гостиной фермерского дома, когда им приготовят еду, Картерис вовлек хозяйку в разговор с целью установить ее национальность и узнать, таким образом, под чьим покровительством находится водный путь, к которому привели их обстоятельства. «Мой муж Халвас», — ответила хозяйка. «Он сын Васкора из Дузара, знатного человека свиты Астака, принца Дузара. В настоящее время является дваром, капитаном дороги, проходящей в этом районе». Картерис был очень рад, что не открыл себя, так как, хотя он и не знал, что за это время произошло в Гелиуме и что Асток был единственным виновником всех его несчастий, он хорошо знал, что жители Дузара не питают к нему особой любви и что ему не приходится надеяться на помощь во владениях Дузара. «А кто ты такой?» — спросил пришедший Халвас. «Судя по внешности, ты человек военный». но я не вижу знаков различия на твоем снаряжении. Может быть, ты пантан? В настоящее время пантаны, солдаты Фортуны бродят по Барсуму, и это привычная картина для планеты, где большинство людей любит сражаться. Они предлагают свои услуги там, где идет война, а случайные короткие промежутки, когда не происходят военные действия между красными нациями, Они проводят, присоединяясь к бесчисленным экспедициям, которые постоянно снаряжаются против зеленых людей для защиты водных путей, пересекающих самые дикие части планеты. Когда их служба кончалась, они снимали воинские знаки принадлежности нации, которой они служили, пока не находили нового хозяина. В это время они не носили знаков различия, об их профессии красноречиво свидетельствовали их изношенная в боях одежда и не нетускневшее оружие. Предположение было удачным, и Картерис ухватился за возможность, позволяющую дать о себе удовлетворительное объяснение. В нем, однако, был один недостаток. Во время войны Пантан, оказавшись во владениях, пребывающий в состоянии войны нации, был вынужден надевать знаки различия этой нации и сражаться вместе с ее воинами. Насколько знал Картерис, Дузар не был в состоянии войны с другими нациями. Но никогда нельзя точно представить, когда одно красное племя бросится на своего соседа, хотя великий и могучий союз во главе с его отцом Джоном Картером продолжительное время смог поддерживать мир на большой территории Барсума. Приятная улыбка осветила лицо Халваса, когда Картерис рассказал о роде их занятий. — Это хорошо, что вы пришли сюда, так как здесь вы скоро найдете себе службу, — воскликнул молодой человек. — Мой отец вас скоро прибыл сюда, чтобы собрать силы для новой войны с Гелиумом.